Глава пятая Пароход загудел и еще трижды рявкнул густо, чтобы рыбаки отошли с фарватера. Судя по местности, только что прошли Устья-Горюна и Тамбовку, где жила родня Егора, Свояки. Мелькнула за островами деревня знакомых Гольдов. Завтра должны добраться до Егоровых штанов. Уши пашни не походят больше на штаны, а название укоренилось. Молодые выросли и все повторяют, а сами даже не знают, почему местность так называлась. Егор привык к проходам, разбаловался, думает он про себя. Часто приходится ездить на пароходах и другим крестьянам. Теперь даже не верится, что была езда по Амуру без пароходов. Только небогатые торговцы из Забайкалья и Сансина ещё ходят на своих баркасах и маимах под парусами. Палуба и крыша парохода раскалилась и от этого, кажется, что день ещё жарче, как рай земной на Амуре в эту пору. Мимо плывут острова, островои, издали по виду бархатистой лушки Они тянутся на многие версты, луга без конца и края посреди реки. Травы стоят некошенные и глубоки, вдвое выше человеческого роста. Мелькнет густая синь узкой просеки, в траве расколются острова и желтые кручины глины, и опять, сомкнувшись, поплывет от борта до гор травянистое раздолье. Иногда пароход идет близ крутых скатов станового берега со множеством цветов на изумрудной крутизне, мимо увалов, в душистых лепниках, в дубах. размахнатившихся от пышной листвы. На Амуре лето в самом разгаре. Нравится тут Егору, особенно после того, как выбрался из таких мест, где кажется, что еще тянется весна, никак не уступит лету, или уж осень наступила, либо стоит там вечная осень, близки снега, холодные озера, мари всюду, лес горелый, камни и скалы и холодные потоки. Там и дням счету нет, собьешься. Зато там золото. А тут только траты его и тяжкий труд. Медленно ползёт пароход вверх по течению. Кажется, что едва движется или стоит на месте. Опять рявкнула труба. Лёдные места, а за утро уже вторая лодка встретилась, не то что в тайге. На Амуре хорошо, и Егор отогревался, но не всё хорошо на душе. Сегодня утром, когда вышел на палубу и обдало лицо прохладным ветерком, Егор вспомнил всё. У мешка в коюте спал. Этот же мешок видел во сне. Из-за него корил себя, а мешок мешал ему и теснил его. Егор всё хотел уйти, говорил жене Наталье: "Уйдём отсюда, тут не ладно". Сон врезался в память. Вот когда я перетрухал. Эдык отродясь со мной не бывало. И рад, что убрался от людей, подумал Егор. Не бывал он трусом до сих пор, пока не получил богатства, ради которого бился всю жизнь. Вспомнил Егор, как жалел все эти годы, что россыпь на речке Датьге под самой деревней истощилась, что все пески там перемыл, и мыть негде. Небогатая россыпь а подмога была всем. Мыли и дети, и женщины, старики, кореец, бывшие каторжники, жившие в деревне в работниках, Сашка-китаец, приёмный сын и крестник. На пологом чистом холме зреют на солнце хлеба. Ещё не налились, уборка не начиналась. Бродлождал Егор долго, но не опоздал. Однако полагал он, на золото, которое лежит у него в каюте в перепачканном грязном мешке и в сумке, можно в самом деле купить баржу с хлебом. Тогда зачем же сеять железную дорогу проведут скоро. Тихая жизнь, кажется, кончится. Всё нам привезут. И сейчас доставляют за меха, рыбу и золото много товаров и муку. Но хочется хлеба своего, вытрудженного Глядя на отдалявшиеся нивы тамбовцев, похожие на разноцветные лоскутья, Егор задумался о доме и привычных делах. Но мысль его опять, словно с порывом ветра, относила назад, за кормовое колесо, за горы, за утес, где котя и с женой как ни крутились, так и не узнали ничего. За хребты и озера, далеко за ту речку. «Неужели я раб евангельский, что зарыл Божий дар в землю?» — оправдывался Егор. Обидно уйти в медвежий угол и сосать лапу, когда можно развернуть большое дело и поднять на рот. Пока тут все свои, глушь кругом недоступная. Железную дорогу на Амур еще не довели. Егор чувствовал в себе разум и силу, годные не только себе, но и людям. Он смутно сознавал, что еще не все делает, на что способен. Капитан наверху крикнул что-то в трубу. Прибежали с шестами двое матросов. Минуя Егора, они кланились, снимая круглые шляпы. Мне уж мерещится, что и они про моё золото знают, так и навождение подумал Егор. Первый матрос, старик, низкий, смогулый, второй курчавый с карими глазами. Течение выносило откуда-то плавниковое деревья. Лесимы с корнями быстро шло к колесу. Курчавый матрос привязал с верёвкой к шлюпбалке, перемахнул за борт и отвёл плавучее дерево шестом, а комель оттолкнул ногой. Капитан, касаясь сажень в плечах, подошёл к кузнецову. Как отдыхалось, Егор Кондрач? Благодарствую, Спиридон Лукич. От трудов своих отдыхайте, отдыхайте, заискивающе сказал капитан. Матросы у вас молодцы, мне оставался в долгу Егор. Егор был известным человеком на реке. Все знали Егоровы штаны. У капитанов существовало поверье, что если едет Егор, это к счастью. Ему отводили каютное место. Что же хвалить, народ опетый, чуть что я выброшу в пустоплесье. Курчавый матрос, стоя на кажухе колеса отвязался и, не держась, оглядывал реку с таким видом, словно ему хотелось запеть. Широкая грудь его бугрилась под рубахой. Перескочив борт и проходя мимо, он опять стёрнул шляпу, заворачивая голову и семеня босыми ногами, он пристально взглянул на Егора. Весёлый и бегает быстро, заметил Кузнецов. За этой кобылкой приходится смотреть. "Своя дебелёсы и выцветшей бровью ответил капитан. Спередо мной лутич снял фуражку, повёл рукой по чёрным волосам и ушёл к себе. Потом, сидя в каюте, Егор услыхал, как под лекном кто-то посвистывал. Матросы забегали по палубе. Егор выдя столкнулся лицом к лицу с кудрявым. Прошёл, оглянулся и перехватил его взгляд. Опять Кузнецов стоит у борта с сумкой на плече и с мешком. Вжгут скатана пустая половина мешка. Там и куртка, и запасные штаны." В карманах золото уложено так, что не прощупываешь и не догадаешься, что у серого мужика в сером мешке. Виден холм над штанами как шапка. Малые сопочки разбежались по морю тайги. Лес прорублен, нивы видны, здесь теплей. Они уже начали желтеть. Стоят бревенчатые избы. Деревня пустая, никого нет. Никто не встречает Егора. Кресть Николай появился с утра по. Он повёл матросов к паленницам. Дома у кузнецовых нет никого. Дверь все не притворена, а дверь в избу припёрты берёзовой жердью. Все уехали на заимку. Ждут, что отец прямо туда вернётся по речке. Отца вашего, ребята, вон куда занесло, знали бы. В доме тихо, солнечно, чисто. Так чисто, как только одна Наталья умеет убирать одна во всём свете. Надо ехать на заимку, на речку дать гук своим. Тут нечего задерживаться. Без хозяйки дом сирота, деревня пустая. Кони ходили за околицы и за пашни. Куда теперь золото? Не с собой же брать. На замки запирать, от родясь не запирали. Опять это золото лезет в душу и заботит, будь оно неладно. Егор положил всё в сундук, умылся, переоделся, вышел, подпёр дверь колом и с ружьём на плече пошёл. Буланый поднял морду. Заржала рыжуха, подхватили же ребята. Егор оглянулся. Корец Николаев в своём белом пальто стоял у дома и смотрел вслед Егору. Пароход пыхтел, выпуская мощную струю пара. Потрепанные матросы насилияли дрова везанками. Егор потрогал чёрные губы Буланова, погладил жёлтую шерсть, потом перелез через жерди. Егор вскочил на Буланова и поскакал без седла, как в детстве, когда гонял коней на водопой. Разогнал его и, опустив поводья на лёк с сапогами на бока, и перемахнул низкую поскотину в том месте, где одной жерди не хватало. Волнистая площадь хлебов шла вверх коса и кончалась, как казалось Егору, у самого неба. Сейчас он видел только хлеб со всех сторон, и сама рёлка под ясной спокойной голубезной, как краюха со свежей коркой. Була наишёл крупной рысью и вынесло на гребень. Когда-то вот здесь, на вершине бугра, чуть не задрал медведь Ваську, а до того за несколько лет медведи подходили к поселью. Тут же где-то однажды встретил лося и считалось, что до гребня вот до этого изгиба далеко. А теперь лес вырубился, и оказалось, что всё близко. Пашни и города тянулось до звериных заповедников. Накатанная колёсами дорога пошла в лес, настоящая дорога. Ездят по ней на телегах, а не на волокушах, как в первые годы. По этой дороге приводят в займок хлеб, слугов сена и из леса дрова. Колёсная дорога невелика, проложена до займок, но всё же есть она. Заведена настоящая езда на колёсах. А через речку Датьгу и через ю рукава переправляются в брод. За речкой, как американский фермер, своим хутором живёт китаец Александр с женой, приёмный сын Егора. Стала видна его далёкая жёлтая соломенная крыша. Всё закрыл и поплыл над Егором густой лес, душистая листва, какой он давно не видал. Всё тут устроено ладно, прочно, удобно. На коне ехать хорошо, привычно, всё своё, а не то, что в лодке по горной струе. Вот, наверное, подтянет же туда. Конь с лохматой гривой захлюпал мохнатыми ногами по зеленой грязи. На обочине дороги рослый белоголовник и медвежьи дудки хватали конному по плечи. Из-за холма появилась подпрыгивающая девичья голова в платке, сбившемся на плечи. Послышался звонкий цокот подков о камне. Быстро, взлетев на вершину, вниз к болоту помчалась верхом девушка. «Тя-тя!» — воскликнула она, налетая и осаживая коня — цепко держась за него ногами в башмаках и толстых чулках в красную чёрную полоски. Я услыхала гудок. Мама, как? Слава богу. Я гудок-то услыхала. Василий где? Все на займке, а бабушка с дедушкой уехали на лодке по ягоды, а парни недавно из тайги. С кем Василий? Митя Овчинников с ним. Конь её захропел, выбросив из-под копыт комья грязи, рванул с места. Она туго тянула повод, ворачивая его, и он пронёсся по болоту малым полукругом. «Мама не велела!» — откидываясь полуобернулась дочь. Егор дальше не расслышал, что мать велела. Настя привстала, поглядывая вдаль. «Пароход-то простоит!» — кричала она. «А что тебе?» — она не ответила. Егор тронул по воде. Раз-другой болото издало всасывающие звуки. Конь, грудастый, коренастый, с чуть кривыми могучими ногами, старательно тряхнул гривой, вынес тяжелого всадника на гать и зачастил копытами по бревнам. Егор сверху ещё раз оглянулся. Дочь уже пролетела через лес и мчалась по дороге среди хлебов. Известно, зачем повадился ездить Митя свататься хочет. За семьёй Овчинниковых недобрая слава, но чем же парень виноват? Отец его Санка, родной брат Катя. На займке нет изгороди. Жена Наталья стоит у зимовья, муж слез с коня. Как барин, сказала Наталья. Откуда такой? Она подошла, вытерла руки о фартук. Грязи-то не запачкали бы тебя. Егор чует Женен упрёк. Да, долго он протаскался. Знала бы ты, руки-ноги целы, в зимовье было пусто и варился корм скоту. Егор присел на лавку. Никогда Натале не казалось ему такой пригожей. В знакомых спокойных движениях её угадывалась сила, здоровье. Улыбка её ласковая, глаза бойки и в них знакомый свет её доброй души. Егору кажется, что сам он пьян, и она нетрезва. А Наталья и страдалась, измучилась, не зная, что думать. Случая не бывало, чтобы он к назначенной паре не вернулся. Но что с ним? Явился легкий, как парень, помолодевший, лицо почернело, морщин нет. Сам жесткий, крепкий, сила, казалось, прибыла, как крылья его несут. Это ощущение невольно передалось ей. Она насторожилась, словно была у счастья, в которое боялась поверить. Игорь не всё рассказал. Он вышел. За зимовьем расставлены два полога на комарнике из редкой покупной бязи. Кто-то зашевелился под крайним. Вдали за речкой верхом на кляче плёлся Сашка. Он в шляпе и с мотыгой на плече. А кто приехал? раздался из-под полога голос Василия. Они ночь зря под караулили, пояснила Наталья. Это ты, отец? Из-под полога живо вылез Василий. За ним появился Митя. Ночь не спали, сказал он, как бы оправдываясь. Васей ждали. Отец всегда заставал его не вовремя, когда он ленился или читал. Они в табуны собираются, идут за хребет на тёплый ветер, сказал Митя. Егор знал, что паренёк этот смирный, но за словом в карман не полезет. По его словам выходило, что табуны скоро вернутся, надо обождать. А где же наши? садясь в зимовье к столу, спросил Егор. По ягоды поехали. Дедушка и Фёдор взяли с собой собак. Петраван пошёл говорить на миссионерский стан. народ там к празднику наехал, а молодой-то поп Алексей не любит нашего рыжего попа, а ученик его характер все выказывает». «Два зверя в одной берлоге», — ответил Егор. Он вспомнил, каким лихим охотником когда-то был Алешка. Родился он в Гольцкой деревне Мылки. Рыжий поп его дурачил и обирал, но выучил грамоте. Стал Айдамба теперь отцом Алексеем, закончил духовное училище в Благовещенске. А дельгика, которую когда-то отнял Егор у китайцев, вырвал из рабства, стала поподъёй. А зачем Настя домой поехала? Сама захотела. В церковь её не загонишь. Полюбоваться парадом, пусть её новые челки купила Башмакин на баркасе, пусть погуляет. Ты на ярмарке? На ярмарке. У неё на ярмарке знакомые. Кто бы, подумал Егор. А я нашёл россыпь самородки. Наталья стояла как зачарованная. Тебя это разожгло. Я не узнала, думала чужой. Странно посмотрел на неё Егор. Взгляд его был угрюмый и далёкий. Ночью долго не спали. Страх брал за тебя, не пропал бы. Стали говорить, что хлеб почти созрел, что лето нынче зноеное, не бывало такого. Егор сказал жене, что лучше бы это золото не мыть, жить как жили, не рушить старого. А тебя тянет туда? Наталья спросила и замолкла. Егор, не видя её в темноте, знал, что она нахмурилась, насторожилась, словно шла угроза. Не мыть, спросил он. Как от не мыть, ответила Наталья. Она, казалось, читала его мысли. Что ж мы за люди, если себе не поверим, подтвердила она шёпотом. Егор разговорился. Выступила белая печка и полотенца на бревенчатых стенах стояли как белые тени. Блеснул оклад небольшой иконы. Другая кровать, где спал младший сын Алексей, Бож ты мой, приподнялась Наталья. А если бы попал в тебя, сердце моё не зря болело. Что же это за копна сена? Спасся за ней? Не, это это было не сено, а натресло траву на лисину в развилках-то. Утром, когда семья осела из-за уху, послышался стук копыта, гальку и воду. Сашка-китаец спрыгнул с кобылы, и, сняв шляпу, пошёл к зимовью, присаживаясь, словно нёс на себе куль.